Проект после словия и вибу представляют. Алёша и Ольга. Невезучая фея. На свет появилась невезучая фея. Ее назвали Сильди, и это стало первым невезиним. На языке феи имя означало звёздная пыль, но в Сильде не оказалось ничего звёздного и пыльного. В школе Сильди таращилась в окно вместо того, чтобы слушать мудрую учительницу Вальди. И не понимала, почему розы должны пахнуть розами, а фиалки фиалками. Гораздо забавнее сделать всё наоборот. И у Сильди на уроках ромашки пахли жасмином, а васильки иван-чаем. Мудрая учительница Вальди только качала головой. Закончив школу на одни тройки, невезучая Фия отправилась на практику за тридевять земель с тридцатью тремя везучими подругами. Фиечки шептались за её спиной, наряжались в нарядные платья, причёсывали прекрасные волосы, украшали головы волшебными диадемами. Фия де терпеть не могла причёсываться, летал растрёпанный и диадемами не интересовалась. Для чего они стараются? думала она. 33 прелестных феи со скуки же умереть. Зато ей было не скучно смешивать запахи травы и воды, песка и мха. Получалось смешно. Практику ей не засчитали. "За кого же ты выйдешь замуж?" сокрушалась добрая мама. "Ни один приличный фей на тебе не женится". "Мне не нужен приличный", думала Сильви. "Мне нужен необычный". Мудрая учительница Вальди умела читать мысли и только качала головой. Неприятности продолжались. Королевский бал, на котором все феи находят женихов, случался один раз в 10 лет. Сильди не пригласили. Она не научилась правильно танцевать монотонный вальс лепестков и провалила последний экзамен. Неудачница сидела дома и размазывала слёзы. "Успокойся", сказала добрая мама. Я поговорила с мудрой учительницей Вальди, она разрешила тебе пересдать экзамен. Бал через неделю. Упражняйся. Запомни, в воздухе надо еле трепетать крылышками, окружиться медленно по часовой стрелке и причешись наконец. Сильвию утёрла слёзы и выполнила всё, что требовала мама. Таска медленно трепетать в воздухе, чонливо раскланиваться со воображаемым партнёром. Куда как веселее кружиться и улыбаться и громко смеяться, но нельзя. Мудрая учительница Вальде впервые осталась довольна. Хорошо. Бал. Но если родилась невезучий, то и на бал опоздаешь. Мама причесала Сильди, заставила надеть эмитистовую диадему и поцеловала юную фею. Сильди выпорхнула за дверь и сразу вляпалась бальным платьем в весеннюю грязь. Все. С меня хватит, решила она. Сильдия вилась на бал последний в перемазанном платье и сдвинутый на бок диадеме. Не везет, значит не везет, подумала она. Тогда я буду танцевать так, как хочу. Вылетев на середину зала, она закружилась быстро против часовой стрелки и не в такт музыке. В танце она смешала запахи талого снега и лимона. А метистовая диадема упала на мраморный пол. Вокруг захихикали. Эти сильдии никогда не сделали так, как надо. Это сильдии одна на 1000, сказал принц. Похоже, я нашёл свою королеву. В бальном зале наступила тишина. Никто не ожидал от принца таких слов, и меньше всего сильви. Поэтому она показала им язык и чихнула. Мудрая учительница Вальдя упала в обморок.